Я помню, что когда-то, миллиады лет тому назад, я был козленком. И я сам испытал подобное. Как раз в стране того, кто сказал это, в индийских тропиках, испытал ужас ощущения, что я уже был когда-то тут, в этом райском тепле. Самообман? Самовнушение? Но ведь так вероятно, что мои пращуры обитали именно в индийских тропиках. Как же могли они, столько раз передававшие своим потомкам и, наконец, передавшие и мне почти точную форму уха, подбородка, бровных дуг, как могли они не передать и более тонкой, невесомой плоти своей, связанной с Индией? Есть боящиеся змей, пауков безумно, то есть вопреки уму, а ведь это и есть чувство какого-то прежнего существования, темная память о том, например, что когда-то древнему пращуру, боящегося, постоянно грозила смерть от кобры, скорпиона, тарантула. Мой пращур обитал в Индии. Почему же при виде кокосовых пальм, склоненных с океанейского прибрежья, при виде голых, темно-коричневых людей в теплой тропической воде, не мог вспомнить я того, что я чувствовал некогда, будучи своим голым темно-коричневым предком. Но нет у меня и конца. Не понимая, не чувствуя своего рождения, я не понимаю, не чувствую и смерти, о которой я тоже не имел бы даже малейшего представления, знания, а может и ощущения, родись я и живи на каком-нибудь совершенно необитаемом, без единого живого существа острове. Я всю жизнь живу под знаком смерти. И все-таки всю жизнь чувствую, будто я никогда не умру. Смерть. Но каждые семь лет человек перерождается, то есть незаметно умирает, незаметно возрождаясь. Значит, не раз перерождался, то есть умирал, возрождаясь и я. Умирал и однако жил. Умер уже многократно и однако... В основе все тот же, что и прежде, да в предачу еще весь полон своим прошлым. Начало, конец. Но страшно зыбки мои представления времени, пространства. И с годами все больше не только чувствую, но и сознаю я это. Меня выделили из многих прочих. И хотя всю жизнь я мучительно сознаю слабость и недостаточность всех моих способностей, я по сравнению с некоторыми и впрямь не совсем обычный человек. Но вот именно поэтому-то, то есть в силу моей некоторой необычайности, в силу моей принадлежности к некоторому особому разряду людей, мои представления и ощущения времени, пространства и самого себя зыбки особенно. Что это за разряд? Что это за люди? те, которых называют поэтами, художниками, чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие чужие, не только самого себя, но и прочих, то есть, как принято говорить, способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной, чувственной памятью. А для того, чтобы быть одним из таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков очень долгий путь существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура, со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью. И вместе с тем, особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью. Великий мученик или великий счастливец такой человек, и то, и другое. Проклятие и счастье такого человека есть особенно сильное «я», жажда вящего утверждения этого «я» и вместе с тем вящая, в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований, Чувство щиты этой жажды, обостренное ощущением всебытия. И вот Будда, Соломон, Толстой. Горилы в молодости, в зрелости, страшны своей телесной силой. Безмерно чувственны в своем мироощущении. Беспощадны во всяческом насыщении своей плоти. Отличаются крайней непосредственностью. К старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны жалстливы. Разительное сходство с Буддами, Соломонами, Толстыми. И вообще, сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности? Всякий знает провные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды. О припадки Магомета, когда ангелы, В молниях открывали ему тайные бездны неземные, и в моновенье ока, то есть вне всяких законов времени и пространства, переносили из Медины в Иерусалим, на камень моря, непрестанно размахивающийся между небом и землей, как бы смешивающий землю с небом, приходящее с вечным.